Пальцами как бы кафтан на себе рвет. На голове, конечно, птица-бледуница расселась. А какая у ей манера, у бессовестной? Че увидит, то и обгадит, от того и прозвище ей дано срамное. За сраматищу за ее. Ну, съездил Пушкин, обсмотрел. Ребят малых шуганул, чтоб по нем не лазали. Хотел снежок вокруг обтоптать, да и с саней вырезать поленился. Обсмотрел, ну и обсмотрел. Пущай стоит, место не простоит.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 Писок внизу.